Наконец из прихожей послышались голоса уходящих учеников. Хлопнула дверь, хозяйка появилась в кухне. Перерыв между группами полчаса. Надо быстренько съесть что-нибудь, а то свалюсь в голодный обморок, заявила она с молниеносной быстротой, вытаскивая из духовки сковородку, а из холодильника продукты. Вы составите мне компанию? Благодарю вас, я не голоден, а вот чай у выпью с удовольствием, если дадите. Да, от чего же не дать хорошему человеку? Весело ответила она и тут же расхохоталась над невольно сказанной двусмысленностью. Какие у вас сроки? спросила она, когда на сковородке многообещающее зашипело что-то ароматное. Какие сроки? удивился Саприн. А когда вам ехать? Куда ехать? Ну, за границу, куда же ещё? Вы же для этого хотите язык учить, а не для того, чтобы читать Гейне в оригинале, верно? Саприн сообразил, что Алла Валентинна принимает его за очередного ученика, который перед отъездом за рубеж хочет быстренько наоблатыкаться в разговорном немецком. Алло, Валентина, я ищу Тамару. Вы не знаете, где она? В командировке, удивлённо ответила Коченова. А вы кто? Ну, как вам сказать? Саприн сделал вид, что оспутился. Ну, если называть вещи своими именами, то любовник. И, по-видимому, неудачливый. Но я надеюсь, что всё это ещё можно поправить. А как вас зовут? Николай. Тамара, кажется, ничего о вас не рассказывала, задумчиво произнесла Алла Валентинна, выкладывая кусочки тушёных овощей из сковороды в тарелку. Ещё раз предлагаю. Поедите со мной? Это очень вкусно, честное слово. Спасибо большое, не обращайте на меня внимания. Я лучше чаю. Ну, как хотите. И давно вы знакомы с моей дочерью? Да нет, всего пару месяцев. Видите ли, я знаю, что она уехала в Австрию на несколько дней, но она должна была вернуться в субботу вечером. Так она сама мне сказала. Начиная с вечера субботы, я каждые полчаса звоню ей домой, но никто не отвечает. Вот я и подумал, что она меня бросила, решила больше со мной не встречаться. Прячется от меня. Ждёт, когда я перестану названивать ей. Может быть, у неё роман с тем человеком, с которым она уехала? Они вернулись и находятся сейчас у нее в квартире. Поймите, Алла Валентиновна, я я далек от мысли изображать из себя Оттелло, хватать в руки нож и нестись, сломя голову, разбираться с Тамарой и ее новым увлечением. Ни в коем случае. Но я хочу ясности, я хочу определенности. Если Тамара не хочет больше меня видеть, пусть так и скажет. Я ни словом ее не упрекну и исчезну и больше не появлюсь в ее жизни. Я же нормальный человек, поверьте мне. А так я как дурак названиваю ей, переживаю, страдаю, себя мучаю, да и ей неприятно. Кому это нужно? Вы напрасно изводите себя, коленька. Ласково сказал Кочинова. Тамара вовсе не прячется от вас. Она действительно еще... не вернулась из поездки. Но она обещала вернуться в субботу, а сегодня уже четверг. Тама раззвонила мне в воскресенье и предупредила, что остается в Австрии на несколько месяцев. Ей там предложили очень выгодный контракт, что-то связанное с туризмом. Другое дело, что, конечно, я исследовала бы самой вам позвонить, а не ждать, пока вы в конце издергаетесь и придете ко мне. Кстати, а как вы меня нашли? Тамара дала мне ваш адрес и телефон, когда мы только познакомились. Она собиралась вас навестить и предупредила меня, что если я не найду её в тот день дома, значит она у вас, и я могу за ней подъехать к вам в Филли. Понятно. Моя дочь всегда была немного легкомысленной. Это вполне в её духе. принимать внезапные решения, совершенно не думая о том, какие последствия такое решение повлечёт. Хорошо ещё, что при этом она хотя бы мне звонит, так что мне не приходится обзванивать больницы, морги и отделения милиции. Совершенно не умеет думать на полшага вперёд. Вот вам пример. Приняла предложение остаться в Австрии на несколько месяцев, Ну что ж, прекрасно. А о том, что у её машины неисправна сигнализация и она стоит не в гараже, а на улице возле дома. Она вспомнила? Нет, конечно. Зато уверяю вас, через неделю она вспомнит об этом, позвонит мне и начнёт ко мне учить и просить, чтобы я что-нибудь придумал. А что я могу придумать? ключей от машины у меня нет, значит, единственное, что можно сделать, это найти человека, который поставит на машину эту жуткую железную улитку с замком. Но всем этим должна буду заниматься я. А вовсе не владелец машины. Налить вам ещё чаю?